Глава 15 День четвёртый. Воскресенье. Сегодня мы останавливаемся в Костыльну, что переводится как «Новый замок». Хотя сейчас он, конечно, не новый. Запах нового камня в замке на вершине холма выветрился еще в X веке. Так близко к прохладному бассейну и к огромной группе туристов. Когда мы добираемся до Костельну, то обнаруживаем, что проход через ворота заблокирован толпой итальянских туристов. «Ничего страшного», — говорю я той части своего мозга, которая все ноет. «Бассейн, бассейн, бассейн». Мы приехали. Мы утоляем жажду, вытираем пот лба и поздравляем друг друга с отличным заездом. Итальянцы фотографируются, меняются местами, поправляют одежду. Я уже по привычке, как опытный тургид, начинаю считать головы, почти как в игре «Убей крота». Они меняются местами, лезут в кадр к фотографирующимся, завязывают шнурки, собирают рюкзаки. Дохожу до 42 двух и заставляю себя остановиться. Начинаю паниковать за их гидов в рубашках пола. — Несчастных гидов, судя по всему, всего двое. А я даже свою маленькую группу не могу удержать вместе. — Правда, не могу. После тюира Найджел улетучился, как и Лэнс. Кажется, Лекси раздражают постоянные исчезновения Лэнса, но она старается не подавать виду. — Ему нужно время, чтобы все это переварить, — сказала она мне, когда я спросила по дороге к замку, как она себя чувствует по этому поводу. «Я понимаю. Да, ему и правда нужно время. Но мог бы и поберечь нервы своей девушки и своего экскурсовода, и, по крайней мере, сообщить, куда он пропадает». «Как здесь красиво», — говорит Джудит, вырывая меня из размышлений. «Столько камней!» «Да, спасибо, Джудит», — она предоставляет мне лазейку. «Это особое место». Говорю я своим экскурсионным голосом. Это одна из «les plebeux villages de France», то есть самых красивых деревень во Франции. Это ассоциация, в которую входят небольшие отдаленные деревеньки. В Кастельну проживает всего лишь около 350 человек, но это место известно историей, искусством, магазинчиками и живописной природой. На слове «магазинчики» Джудит и Лекси улыбаются. Кони и Фили сообщают, что место, где живет всего 350 человек, совершенно идеально. «Но сколько здесь туристов каждый день?» «Много. Точнее ответить я не могу. Рядом с нами в одной точке стоит около 42 итальянцев, а сейчас еще даже не пик туристического сезона». Итальянцы и их экскурсоводы, наконец, протискиваются через выход и направляются к автобусной стоянке. Гид, идущий в хвосте, поднимается на цыпочки и перебирает пальцы, пытаясь сосчитать, вся ли группа на месте. «Удачи!» «Слава небесам, что я не автобусный экскурсовод!» «Нам лучше спешиться и провести велосипеды через деревню», — говорю я. «Это пешеходная деревушка с узкими улицами». Когда закончим, проедем небольшое расстояние до нашего ма. Ма — Средиземноморский фермерский дом. Главное здание и бассейн будут полностью в нашем распоряжении. На слове «бассейн» группа издает радостные возгласы. Хорошо, что я не стала распинаться про историю. Хороший экскурсовод знает, когда остановиться. Мы входим в город, словно ковбои после долгого дня в седле. Двигаемся неуклюже, опираемся на велосипеды для поддержки, двигаясь по мощенным дорожкам, огибая группы туристов. Мне нравится думать, что мы выглядим вдохновляюще. Потные, облаченные в спандекс завоеватели дорог, приехавшие с самого моря. Но мы завоевали не только холмы и дороги. Боль, шок, страх. Мы не избавились от них, но укротили. По крайней мере, на несколько часов. Победно проезжаем последние полмили под предводительством Нади. Минуем железные ворота и оказываемся у большого загородного дома с садом, напоминающим парк. Травяные тропинки приводят к цветочным клумбам, фонтанчикам, виду на старый город, древний замок и лесистые холмы. Группа восхищается красотой дома и его окрестностей, а я готова кричать от радости когда вижу наш фургончик». Фургончик указывает сразу на несколько вещей. Во-первых, Жорди в порядке и не был остановлен детективом Лораном. Во-вторых, багаж на месте. Значит, гости будут довольны и найдут, чем себя занять до ужина. Не говоря уже о возможности переодеться. Как бы я ни любила спандекс, нет ничего приятнее душа и свободной хлопковой одежды в конце тяжелого дня. Лучше, может быть, только отдых в бассейне. Но мне пока отдыхать нельзя. То, что мы приехали, еще не значит, что моя работа окончена. Вовсе нет. Я работаю, пока все не лягут спать. А даже когда лягут, я должна быть готовой к вызову. Но оно того стоит. Я ведь получаю возможность останавливаться в таких прекрасных местах и разъезжать по Франции. У фургона я замечаю Журди и нашу хозяйку, мадам Одет. Которая живет в уютном коттедже за главным зданием. Мадам спешит со всеми поздороваться. Прекрасно, вы здесь, говорит она, и ее радостный тон тут же вызывает у меня подозрения. Обычно мадам по-французски сдержанно и прохладно. Она вежлива, но никогда не лезет к гостям и никогда не бежит, чтобы их встретить. Первые прибывшие из вашей группы ждет у бассейна, сообщает она. Я угостила его прохладительным напитком. Давайте я всех провожу. Первых прибывших не двое? Спрашиваю я. Лэнс здесь? Одновременно со мной спрашивает Лекси. Некий месье Фокс прибыл очень рано, хмурится мадам. И тут же возвращается к напиткам. Свежий сок, чай, перье, кир-рояль, бир, апероль сприц Ей явно хочется, чтобы мы ушли к бассейну и начали пить. «Уже скоро ваши вещи будут с вами. После небольшой паузы», — говорит мадам и возвращается к перечислению напитков, которыми готова нас угостить. «Сюзе, Банюльс, охлажденное белое вино, очень вкусное». «Небольшая пауза?» — перевожу взгляд на фургон. Надя подошла к Жорди. Он уже открыл задние двери. Надя засовывает голову внутрь и тут же отдергивает ее, зажимая нос рукой. Чувствую, как мой желудок затягивается в узел. Разыгрываю чрезмерный энтузиазм, чтобы никто не заметил. «Замечательно! Большое спасибо, мадам Одет! Друзья, проследуйте, пожалуйста, за мадам на патио. Отдыхайте!» «Но где Лэнс?» — снова спрашивает Лекси, хмуря брови. Я думал, он будет здесь. Мне нужен мой купальник, — говорит Джудит, — и пляжная шляпа. Сестры ее поддерживают. Иначе нам придется плавать, в чём мать родила? Перевожу взгляд на фургон. Надя разглядывает салон, как пожарный, готовящийся войти в адское пекло. Жорди стоит в нескольких метрах от нее, мускулистый и взволнованный. Мадам Адет широко раскидывает руки, словно пастушка мою группу любоваться ее очаровательным садиком. Так и вижу эти садовые стулья с мягкими подушками. Просто идеальные для чтения. Гамак, качающийся под яблонями. Многообразие прохладительных напитков. Я выбрала бы Кир-Рояль. Сладкий черносмородиновый ликер с игристым шампанским или просека. Мечтательно вздыхаю, но получается больше похоже на болезненный стон. Мадам бросает на меня знакомый взгляд. Всего полчаса назад я таким же взглядом одарила тургидов итальянцев на автобусе. Сочувствие, смешанное с мыслью «Как же хорошо, что я не ты!» Она уводит группу за собой. Собираюсь с духом. Пора разобраться, что здесь происходит. Делаю глубокий вдох и чувствую резкий приступ тошноты. «Что это за запах?» «Мы находимся на холме, где поблизости нет никаких водоемов, но запашок стоит такой, словно тут где-то валяется гора тухлой рыбы». Не подходя нескольких метров к фургону, я закрываю нос рукой. шва, печально говорит Журди. «Анчоусы». «Очень много анчоусов», — говорит Надя. С чесноком, маслом, острым перцем. Повсюду. На чемоданах, снаряжении, стенах, крыше, полу. Она в ужасе поднимает перепачканные маслом ладони. Протягиваю ей дорожный антисептик, который тут явно ничем не поможет. Перевожу взгляд на журди, одними глазами спрашивая его. — Как? Как это произошло? Журди мужчина невысокий. Возможно, даже правильнее будет сказать, что он низкий, но он крупный и мускулистый. По его силуэту кажется, что его голова и шея имеют одинаковый охват. Его дельтовидные мышцы — настоящие горы, способные поднимать булыжники. Или два электровелосипеда. Я видела, как он это делает. Жорди почесывает голову с очень коротким ежиком. Ну, конечно а, не дай бог, его череп будет чуть больше защищен при столкновении с другими игроками регби. «Я не знаю, что произошло», — говорит он растерянно, как ребенок, который не может отгадать загадку. «Я все делал по твоей инструкции. Я очень осторожно складывал банки анчоусов. Сумки с ними я убрал в холодильник, чтобы они не стукались друг от друга. И потому что сейчас жарко». Нас обдувает теплый бриз, такой же теплый, как дуновение изо рта человека, наевшегося анчоусов. Меня чуть не выворачивает. «Стекло повсюду», — говорит Надя. «Повсюду? Кроме холодильника?» Смотреть на этот кошмар мне совершенно не хочется. Тут более чем достаточный запаха. Но я должна. Я ведь начальница. Это ведь мой бизнес летит коту под хвост. Зажимаю нос, просовываю голову в фургон и морщусь так сильно, что забываю зажимать нос. Надя была права. В фургоне словно прошлось торнадо анчоусов. Журди у меня за спиной подчеркивает, что ехал крайне осторожно. Я ехал ровно с такой скоростью, какая была указана в ограничении, что очень раздражало других водителей. Они гудели, подпирались сзади, показывали неприличные жесты. Заботит ли это меня? «Нет. Превышаю ли я скорость? Ни за что! Даже после того, как полиция задержала мое отправление и вынудила меня опоздать на обед!» Пошатываясь, отворачиваясь от фургона. «Мне жизненно необходим чистый воздух. Замечаю розовый куст с пышными распустившимися бутонами. Погружаю нос в цветы и вдыхаю цветочный запах. Цветочная рыба». Теперь этот запах навсегда останется в памяти моего носа. «Они тебя задержали?» — спрашиваю я. Лоран задержал отправление Жорди из отеля. Все время задавал одни и те же вопросы. «Жак Лоран — святая добродетель!» «Вы знакомы?» — спрашиваю я. «В смысле, уже давно?» Жорди фыркает, словно желая выдохнуть столько рыбного воздуха, сколько возможно. «Ладно, меняю тему. Сколько примерно ты обедал?» «Совсем недолго», — оборонительно отвечает Джорди. «Для француза это может означать хоть целый час». «Часа полтора», — он сводит большой и указательный пальцы. «Может, чуть дольше?» «Значит, около двух часов». Он встречался с другом по регби в кафе под Тюиром. Ты его знаешь, с навесами и столиками на улице. Это совершенно не указывает мне на то, какое это было кафе. Они все выглядят именно так. Но я киваю. Я узнала бы его, если бы он начал описывать меню. Я изучила все заведения вдоль нашего маршрута. Вместо этого Жорди рассказывает, в какой позиции играет его друг. По крайней мере, мне кажется, что он говорит об этом. У меня плохо со спортивной терминологией в любом языке. Но я слышу слово «мели» — схватка, борьба с французского. И оно вполне подходит и регби, и нашей ситуации. Он поедет в Эльзас, в гости к родственникам. Там он заберет для меня велосипед, который я хочу купить, — говорит Джорди. — О, как здорово! — говорит Надя, водя рукой перед носом. — Я хочу на нем прокатиться. «Мы все на нем прокатимся», — заявляет Жорди и описывает настоящий антиквариат — динозавра среди велосипедов. Никаких педалей, передачи и тормозов. Когда Жорди начинает чем-то увлекаться, он уходит в это дело с головой. В последнее время ему нравится собирать старые велосипеды. В прототипах велосипеда надо было садиться в седло и вести велосипед, пока не начинался спуск. В таком случае оставалось надеяться только на то, что упадешь ты в сток сена или канаву, а не на пешехода или несущуюся на полном ходу повозку. Жорди радостно делится подробностями. Когда он делает паузу, чтобы набрать в грудь воздух, я влезаю. Звучит просто прекрасно. А где был фургон, когда ты обедал? Жорди поднимает руки, словно защищаясь. В полной безопасности на местной парковке. «В Тюире никогда ничего не происходит. Там очень тихо, спокойно. Ты же не думаешь?» Мы втроем переводим хмурые взгляды на фургон. Я говорю то, о чем мы все подумали. «Мне кажется, банки анчоусов сломались не сами по себе».